Глава пятьдесят 58. Ночь была странно торжественная и тихая. В глухой полуночный час Тес шепотом рассказала ему, как он во сне переносил ее на руках через реку Фрум, подвергая опасности жизни их обоих, как положил ее в каменную гробницу в разрушенном аббатстве. Только сейчас узнал он об этом.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 И склонившись на Тесс, взял ее маленькую руку. Дыхание ее было кроткое и слабое, как у ребенка. Светало. Все ждали. Фигуры людей были темные, а лица и руки казались посеребрёнными. Блестели серо-зеленые камни, но равнина все еще была окутана мраком. Сходило солнце. Луч упал на лицо спящий